21. Сэм. На следующий день я смотрю, как исчезает за воротами такси Авы. Полиция уладила ситуацию на дорогах, и она вернулась домой. Почти всю ночь, много часов подряд мы проболтали и с трудом встали к ланчу. Хоть мы и знакомы недавно, я от чего-то ей доверяю, и я была собой, говорила, что думаю. Не скрывала чувств и не взвешивала каждое слово. Я ощущала себя освобожденной, если можно так сказать. И я уже ждала новой встречи. Грустно было узнать о ее маме, поэтому я решила помочь. Вечером я постучала к папе в кабинет. «Входите». Я приоткрыла дверь и заглянула в комнату. «Здравствуй, Саманта». Он сгорбился за столом, хмуро сдвинув брови. Явно устал и напряжен. Не лучшее время для просьбы, и я неуверенно отступила. «Все хорошо, входи», — подбодрил папа. «Мне не помешает перерыв». «Как скажешь. Хочешь чаю?» «Неплохая мысль. Закажем или сделаем?» «Сами справимся. Он встает, и мы идем в маленькую кухню. Я ставлю чайник». «Что-то случилось?» «Как обычно, не волнуйся. Ты всегда так говоришь». «Ты всегда много волнуешься». «Ха!» Я разлила чай по кружкам и вспомнила, о чем еще хотела спросить. «Это как-то связано со вчерашним визитом Астрид Конор. Он помедлил с ответом, помешивая молоко. «Без комментариев». Я закатила глаза. «Обычно я отступала, но не в этот раз. Любопытство победило. Не каждый день заместитель премьер-министра встречается с известным представителем оппозиции». Решила на ходу переобуться, без комментариев. Я внимательно его разглядываю. Нет, дело точно не в этом. Хм, будто на время вопросов попал. Дурное влияние Авы. Откуда такой внезапный интерес к политике? Меня задели такие слова. Ничего внезапного, наследственная тяга. Не лезь в это, Сэм, политика — это грязь. Значит, ты думаешь мне это не по зубам? «Просто пытаюсь тебя защитить. Мне нужно работать. Ты что-то хотела?» «Вообще-то хотела просить об одолжении для Авы». «Каком?» «Ее мама уехала в Швецию в день расставаний, и с тех пор о ней ничего не слышно». Папа покачал головой. «Бедная девочка. Ава считает, что в отъезде не было смысла, будто за этим что-то кроется, и дело тут не в законе против всего «не английского». Ава говорит, ее мама хорошо владела английским. «И ты просишь меня узнать что-нибудь?» «Да, поможешь?» Он поколебался, затем достал телефон из кармана. «Напомни мне полное имя Авы. Ава Николс». Папа сделал заметку в блокноте. «Спасибо, пап. Ничего не обещаю. Может, и выяснять нечего. А теперь иди спать, завтра в школу». Я улеглась в кровати и стала таращиться в потолок в ожидании сна. Вчера засиделась допоздна, сегодня проспала полдня. Кажется, мои биологические часы сбились, а еще меня кое-что беспокоило. Почему меня так разозлил разговор об Астрид? Папа не слушает, вот почему. Не понимает, что я чем-то интересуюсь и имею свое мнение. Вчера за ужином он совсем не так вел себя с Авой. Может быть, это просто дань вежливости и желание заполучить будущего избирателя, но дело вряд ли только в этом. У него сложился идеальный образ дочери, которому я должна соответствовать и от которого не смею отступать. Отвратительно. Я никогда не выходила за рамки и делала, что велят. Неужели он уже не примет другую дочь? Наконец я задремала. В голове мелькали обрывки прошедшего дня. Ава, Лукас... Но тут на столе завибрировал телефон. Кто-то звонит. Я велела себе не обращать внимания, но, увы, сон уже ускользнул. Придется ответить. Я нашарила телефон, полагая, что звонок уже перешел в голосовую почту. Нажала «Ответить» и только после поняла, что номер незнакомый. В полночь. «Да». «Сэм?» Это Лукас. «А, привет. Шарли сдала твой номер. Прости, что так поздно». Голос звучит странно, непривычно, прерывается от волнения. Что-то случилось? «Да, наверное, не стоило звонить. Не знаю, зачем я это сделал. Ты спрашивала о том, что вчера случилось, и...» «Просто скажи, в чем дело?» «Мой друг, о котором я тебе говорил, которому выстрелили в спину...» «Да, его зовут...» «Звали Кензи, он умер в больнице».